От. Изабель Бэк. Тема. Ре. Все мои сыновья. Дата. 15 июня 2018. 18.44. Кому? Джоэл Халидей. Дорогой Джоэл, извините, что беспокою вас. У меня не было возможности поговорить с вами на репетиции. Но до того, как все рабочие места разберут, я бы хотела узнать, может ли друг Сэм и Кэлла, Арни, чем-нибудь помочь? Он остановился у них ненадолго и, вероятно, будет скучать, пока они заняты в постановке. Я с ним еще не знакома, поэтому понятия не имею, для чего он подойдет лучше, для установки пандусов или продажи программок. Однако, между нами говоря, он немного подавлен с тех пор, как вернулся из Африки. Они очень хотят вовлечь его в жизнь местной общественности. «А я очень хочу помочь им, помочь ему». Дайте мне знать, чем, по вашему мнению, он может заняться. И я передам это им. Удачи, Бет, на кулинарном поединке. Я не хочу нарушать свою диету, поэтому не смогу его посетить. Но я уверена, что она без проблем продаст все торты. С любовью, Иси. От Мартин Хейворд. Тема «Ре. Мерч». Дата 15 июня 2018 года, 19.00. Кому Сара Джейн Макдональд. Дорогая Сара Джейн, спасибо за товар. Я сложил часть коробок в подсобку, а остальное отвез в гранж, где с трудом все втиснул. Из того, что не поместилось в комнату для персонала, Магда устроила стеллаж на ресепшн. Будем надеяться, что все быстро продастся. Ты уже наверняка слышала, что Оливия опять в больнице. Возможно, до рождения близнецов. Поэтому я буду делить режиссерское кресло с Джеймсом до премьерных показов. Не самый идеальный вариант, но в нынешней ситуации лучший. Кстати, мне надо написать мотивирующее письмо актерам и работникам сцены. Столько дел. Прости, что забыл принести чековую книжку вчера вечером. Первая доза формулы препарата Поппи составлена и ожидает отправки. Поэтому, как только мы соберем следующие 125 тысяч фунтов, ее отправят. Я начал сотрудничать с инвестиционным банкиром, который специализируется на привлечении капитала в благотворительные фонды. Она очень оптимистично настроена по поводу сбора Поппи. Но мы не будем знать, сколько там удастся собрать еще как минимум месяц. Спектакль к тому моменту уже будет поставлен, а фарватеры распадутся на лето. Надеюсь, это компенсирует неизбежное сокращение благотворительных мероприятий в сезон отпусков. С наилучшими пожеланиями, Мартин. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Ре. Мерч. Дата. 15 июня 2018-го. 19.03. Кому? Мартин Хейворд. Мартин, ты заплатил деньги той женщине, которая утверждала, что знает Эмму. Поскольку, по моим скромным подсчетам, сумма, собранная на сегодняшний день, составляет чуть меньше двухсот тысяч фунтов. Значит, нам осталось собрать еще около 50 тысяч. Пожалуйста, скажи мне, что ты не давал ей денег. Сара Джейн Макдональд. От Мартин Хейворд, тема «Ре-мерч», дата 15 июня 2018 года, 19.09. Кому? Сара Джейн Макдональд. Мы встретились в ее офисе в Сити на Upper стрит и меня впечатлило ее портфолио. Тебе она тоже понравится, Сара Джейн. Она очень умная и целеустремленная, но в то же время креативная, мыслить нестандартно. Я сам работал в Сити, поэтому знаю этот типаж. Такие люди, выражаясь твоими словами, добиваются цели. Проблема со всем этим сбором, что у людей самые лучшие намерения, но они не так уж много могут собрать, организуя прогулки и продавая выпечку. Сбору поппи нужна действительно серьёзная сумма денег. И чтобы её собрать, нужно вкладывать средства в более прибыльные инициативы с наилучшими пожеланиями. От Сары Джейн Макдональд. Тема Ре. Мерч. Дата. 15 июня 2018, 19.11. Кому? Мартин Хейворд. Сколько ты ей заплатил? От Мартин Хейворд тема «Ре-мерч», дата 15 июня 2018 года, 19.17. Кому? Сара Джейн Макдональд. Всего 80 тысяч. Не все. С этим можно заработать миллион всего за 4 недели. Даже если весь потенциал не будет реализован, это все равно принесет достаточно. Я видел расчеты, и они впечатляют. С наилучшими пожеланиями. Переписка Сары Джейн Макдональд и Кевина Макдональда 15 июня 2018 года. В 19:34 Сара Джейн написала: А, -а Мартин заплатил 80 тысяч фунтов из сбора попи какой-то тетки в деловом костюме и на каблуках из Сити с шикарным офисом и схемой быстрого обогащения. Она притворилась, что знает Эмму. Вероятно, увидела ее имя в газете, когда мы запускали сбор. Рассказала, что собирает миллионы для больных детей по всему миру. Сказала Мартину, что эти восемьдесят тысяч в одночасье превратятся в миллион. Это так чертовски кровожадно, что у нее наверняка есть акулий плавник. О чем думал Мартин? Поппи даже не нужно так много. Эти деньги мы собрали с таким трудом. Я вне себя. В 19.49 Кевин написал, у него крыша едет, СиДжей, поговори с Джеймсом, Пейдж, Хелен или еще с кем, убеди их взять сбор под свой контроль или убеди Мартина дать тебе доступ к счету. А как насчет их врача? Она не может помочь. Мы почти у цели. Мы уже озвучили Колину пятьдесят тысяч, чтобы купить лекарства. Поппи поправится и с этим будет покончено. Мы не можем внезапно добавить еще восемьдесят тысяч. Я вот-вот сяду ужинать, поговори с Джеймсом. В 19.54 Сара Джейн написала «Оливия в больнице с какой-то проблемой, так что Джеймс выпал из жизни. Пейдж и Хелен заняты поппи. Врач не будет ничего знать. Стоит ли мне позвонить в полицию по поводу этой женщины?» От Зигги Бенджамин. Тема. Экскурсия. Дата. 18 июня 2018. 14.24. Кому? Изабель Бек. Дорогая Изабель, Насколько я понимаю, вы посетите нас в этот четверг, чтобы совершить краткую экскурсию по отделению. Пожалуйста, подойдите к общей приемной у входа в амбулаторию в 10.00. Я встречу вас там, как только смогу. Как вы знаете, в Маунт-Мор обширное онкологическое отделение, которое включает в себя множество разных подразделений и лабораторий. Я постараюсь показать вам их все, но все будет зависеть от обстановки вокруг. С нетерпением жду встречи с вами, чтобы все вам показать. Искренне ваша Зиги Бенджамин, заведующая отделением онкологии больница Маунт-Мор. От. Изабель Бек. Тема. Ре. Экскурсия. Дата. 18 июля 2018. 15.53. Кому? Зиги Бенджамин. Уважаемая Зиги, спасибо за ваше письмо. Я тоже с нетерпением жду нашей встречи в четверг и посещения онкологии. Спасибо, что так быстро согласились провести для меня экскурсию. С уважением, Изабель Бек. От Кевин Макдональд. Тема «Благотворительность». Дата 18 июня 2018 года. 16.06. Кому? Лидия Дрейк. Уважаемая мисс Дрейк, я генеральный директор Корнелл Дистрибьюшн Лимитед. Насколько мне известно, вы фондовый менеджер и не специализируетесь на благотворительности. Моя компания хотела бы пожертвовать сто тысяч фунтов стерлингов на благое дело. Могли бы встретиться для обсуждения. С уважением, Кевин Макдональд. От Лидия Дрейк. Тема Р. Благотворительность. Дата. 18 июня 2018. 16.25. Кому? Кевин Макдональд. Уважаемый мистер Макдональд. Спасибо за ваше письмо. Я работаю исключительно с семьями, которые собирают средства на частное лечение и на данный момент не имею для вас ничего подходящего. С глубоким уважением, Лидия Дрейк. От Мартин Хейворд, тема Ремерч, дата 18 июня 2018 года, 17.17. Кому? Сара Джейн Макдональд. Дорогая Сара Джейн, я должен был сказать тебе раньше. Просто я не рассказывал Хейлен. И казалось неправильным говорить остальным, пока она не знает. Теперь я ей рассказал. пятьдесят тысяч фунтов – неполная стоимость лечения Поппи. Ей понадобится как минимум 4 дозы нового препарата на протяжении примерно года. Это шокирующая сумма. Больше, чем кто-либо может собрать. Вот почему я хочу исследовать потенциально более прибыльные, хотя и более рискованные пути аля Лидия Дрейк. Пожалуйста, пока никому об этом не говори. Сначала я хочу разобраться с этой чертовой постановкой. Для нас было головной болью продолжать репетиции, но они много значат для Хелен, и во многих отношениях дали нам всем возможность сосредоточиться на чем-то за пределами семьи. Давай просто отстреляемся. Мне нужно разослать боевой клич нашей труппе. Джеймса нет рядом. С наилучшими пожеланиями, Мартин. Переписка Сары Джейн Макдональд и Кевина Макдональда 18 июня 2018 года. 17.24 Сара Джейн написала «Смотри письмо Мартина. Многое объясняет». В 17.42 Кевин написал «Миллион фунтов за несколько фиалов с жидкостью? Я не тем занимаюсь. И что мы теперь скажем Брашеру? Извините, нам нужно еще 750 тысяч фунтов? Почему Мартин бережет Хелен от реальности? Эта женщина живет в стране чудес, где она все время в центре внимания. Что касается Лидии и Дрейк, «Я помахал перед ней ста тысячами фунтов, и она меня отшила. Я не понимаю, не приходило ли Хейвордом в голову, что они могут продать гранж?» В 17.51 Сара написала, «Это удручает, но они явно не могут мыслить трезво. Мы понятия не имеем, что происходит у них за закрытыми дверями. Гранж, если на то пошло, может быть заложен. Хелен может быть эмоционально хрупкой». Я не знала об умершем сыне, как и мама, а она знакома с ними много лет. Кто знает, что там еще может быть. Сконцентрируемся на постановке и продаже мерча, за который мне еще должны вернуть деньги. После этого мы можем повлиять на их семью, чтобы забрать сбор из рук Мартина. Не все сразу. Дождемся, когда первая партия лекарства придет и ее ведут Попи. Я хочу верить в лучшее. Но правда в том, что оно может просто не сработать, и дальнейшие дозы не понадобятся. Не забудь про матч Харли сегодня вечером. В 17.57 Кевин написал, «Пока меня никто не слышит, я могу говорить откровенно. Это самая удручающая постановка, которую мы когда-либо ставили. Как кто-то вообще может получать от нее удовольствие? Про матч не забыл». От Зиги Бенджамин. Тема «Экскурсия». Дата двадцать июня две тысячи тринадцать тридцать девять. Кому Клаудия де Суза. Привет, Клаудия. Я хотела бы поделиться с тобой мыслями о сегодняшнем визите Изабель. Боюсь, все пошло не совсем по плану. Возможно, ты сможешь пролить свет на ситуацию. Я показала ей весь блок, начиная с подразделения неотложной помощи, а затем перешла в лабораторию. До этого момента она вела себя нормально задавала вопросы и живо всем интересовалась. Но проблемы начались в педиатрии. Она сказала, что ей нужно в туалет, так что я осталась ждать ее на лестничной площадке, пока она побежала обратно к туалетам в другом конце коридора. Ее не было целую вечность. Я думала, что, возможно, у нее расстройство желудка, и ей неудобно об этом говорить, поэтому не стала делать из этого события. Только позже и довольно случайно я узнала, что она вообще не была в туалете, а вернулась в детскую химиотерапию и задавала вопросы о конкретных пациентах. Мне из-за этого очень неловко, ведь тамошний персонал видел ее со мной. К тому же она была в форме Сент-Энн и выдал ей необходимую информацию без задней мысли. Позже выяснилось, что она провела добрых 10 минут без свидетелей у главного компьютера с доступом к информации, как о пациентах, так и о врачах, теоретически, поскольку любые конфиденциальные данные защищены паролем. Я помню, ты говорила, что она проходит дисциплинарную проверку. Может ли она что-то сделать с этой информацией? Думаю, в будущем, если у вас будут сотрудники, которые захотят осмотреть наше отделение, Вам стоит при этом присутствовать. Зиги. От Клаудия Де Суза. Тема: ре-экскурсия. Дата: 22 июня 2018. 14:10. Кому: Зиги Бенджамин. Дорогая Зиги, мне так жаль, что у тебя возникли проблемы с Изабель. Я только что звонила Сэм. Нет причин для беспокойства. У Изабель есть близкий друг, чья дочь проходит курс химиотерапии в вашем отделении. Я сама лично знаю, что это правда, поскольку Сэм несколько раз упоминала об этом. Для девочки даже создали сбор. Как бы то ни было, Изабель очень трудно принимает этот диагноз, что не редкость, когда болезнь поражает медперсонал или их близких. Сэм говорит, что Изабель хотела получить только очень общую информацию о плане лечения девочки и в любом случае была очень впечатлена вашим отделением и всем персоналом. «Пожалуйста, заверь всех, что все хорошо». Ее дисциплинарная проверка не имеет ничего общего со злоупотреблением данными или чем-нибудь в этом роде. Мне она всегда казалась довольно безучастной. Но Сэм работает с ней каждый день и знает ее гораздо лучше, чем я. Она ценит Изабель как медсестру, и я знаю, что ее мнению можно доверять. «Мне очень жаль, что ты столкнулась с этими неприятностями, Зиги» и, разумеется, я буду контролировать любые другие посещения отделения в будущем. Клаудия. От. Клаудия Де Суза. Тема. Спасибо. Дата. 22 июня 2018. 14.14. Кому? Саманта Гринвуд. Привет, Сэм. Спасибо тебе. Я заверила зиги что Изабель просто очень обеспокоенная подруга. Мы ведь хотим, чтобы она произвела хорошее впечатление, не так ли? Зиги сказала, что до этого момента все шло хорошо, так что скрестим пальцы. Так и вижу, как она нелепо уходит прочь. Как только ее дисциплинарная проверка истечет, я смогу подсовывать ей вакансии, а ты можешь сказать, что тоже планируешь перевод, но чудесным образом для тебя места не найдется. Это подло, но средство для достижения цели. Как только она там устроится, то найдёт кого-нибудь другого, в кого можно вцепиться, и ты, наконец, освободишься от неё. Мне бы билетик на ваш спектакль в пятницу, пожалуйста. Майкл согласился остаться дома и присмотреть за детьми. Один ноль в мою пользу. К. От. Изабель Бэк. Тема. Приветик. Дата. 23 июня 2018. 5.45. Кому? Саманта Гринвуд. «Как же хочется спать!» «Утренняя смена сразу после поздней репетиции. Как ты?» «Я?» Краши в гроб кладут. В это время в постановочном процессе обстановка обычно и так всегда напряженная. Но уловила ли ты вчерашнюю атмосферу? Сара Джейн, казалось, избегала Мартина. Возможно, это нервы. Сиджей Джей из тех, кто любит держать все под контролем. И когда приближается премьера, отступать некуда, независимо от того, что происходит в твоей жизни. Хелен удивительная, не правда ли? Она так чутко и убедительно играет скорбящую мать. Конечно, теперь, когда мы знаем о ее ситуации, понятно, как ей это удается. Тем не менее, она все равно блестящая актриса. Разве не мило со стороны Сары Джейн подарить тебе бесплатный пакет участника сбора? Несмотря на то, что твой полумарафон уже прошел. Это показывает, насколько ты нравишься семье, насколько они тебя уважают. У меня есть моя стопка лотерейных билетов на случай, если я найду, кому продать их на работе. Хотя не уверена. Я бы купила их все, если бы могла себе это позволить. Просто чтобы не признавать, что не смогла их продать. Что ты будешь делать со своими? Как вы оба чувствуете себя сегодня, когда ваша первая постановка уже так близко? Я очень нервничала прямо перед блаженным духом. К счастью, все чувствуют то же самое, так что мы все можем поддерживать друг друга. Если у тебя или Кэла будут проблемы со сном из-за волнения в ближайшие пару недель, просто напиши мне, и мы поболтаем. И неважно, как поздно это будет. Я оставлю свой телефон включенным на ночь на случай, если ты мне звякнешь. Я надеялась вчера познакомиться с Арни, но если он плохо себя чувствует, то лучше ему пораньше лечь спать. Ты до сих пор не была на пробежке после полумарафона. Вернемся к нашим обеденным пробежкам в ближайшее время. Я буду скучать по тебе сегодня. С большой любовью, Иси. От Изабель Бек. Тема. Приветик. Дата. 23 июня 2018. 5.52. Кому? Джеймс Хейворд. «Привет, Джеймс. Просто хотела узнать, как дела у Оливии и малышей. Все за тебя переживают и держат кулачки на удачу. Репетиции сейчас очень увлекательные. Я надеюсь, что друг Сэм и Кэлла Арни будет приходить на них и помогать в дни спектаклей. Мы всегда говорим, что нам нужно больше актеров-мужчин. Давай окажем ему радушный приём. Возможно, он станет нашим новым ведущим актёром. У тебя было время обдумать, что мы будем ставить дальше? Так как «Все мои сыновья» — довольно серьёзное произведение, возможно, мы могли бы выбрать что-нибудь более лёгкое. Я видела баннер пьесы Алана Эйкборна «Путаница», когда Мэтт Плейс его ставил. «Confusions» — пьеса английского драматурга Алана Эгберна, 1974 года. Перевод на русский отсутствует. В ней много маленьких ролей, так что те из нас, у кого мало опыта или новички вроде Алана, тоже смогли бы участвовать. Дай мне знать, что думаешь. Я могу заказать сценарий на Амазоне, чтобы его доставили прямо к тебе, если хочешь. С большой любовью, Иси. От. Изабель Бек. Тема. Приветик. Дата. 23 июня 2018. 10.47. Кому? Саманта Гринвуд. «Приветик, Сэм. Извини, что снова тебя беспокою. Надеюсь, ты хорошо проводишь свой выходной. Не знаешь, Клаудия уже разговаривала, сама знаешь с кем. У нас только что была планерка, и та была такой же противной, как всегда. Кроме того, она все утро никуда не уходила». Клаудия будет разговаривать с ней в рабочее время или потом. Я очень надеюсь, что она сдержит слово, а не обещает побеседовать с ней просто, чтобы порадовать тебя, а на самом деле не собирается этого делать. Мне показалось, что она подхалимка, поэтому меня это не удивит. Возможно, ты могла бы на всякий случай сказать об этом еще кому-нибудь из отдела кадров. Мне тебя очень не хватает. Гейнер не в духе, Бебе. А Райли работает последнюю неделю, так что он где-то витает. Жаль, что ты сегодня не работаешь. Ненавижу, когда у нас разные смены. Возможно, когда Райли уйдет, ты сможешь попросить сама знаешь кого поколдовать, чтобы мы всегда работали вместе. Мы такая классная команда. Отделению от этого одни плюсы. Сегодня в обед я снова буду читать свой сценарий в саду на крыше. Я знаю свой текст, но если не читаю его каждый день, то начинаю верить, что забыла его. Может, после смены я забегу в родильное, вдруг Оливия захочет поболтать. Ей должно быть очень одиноко, ведь все внимание сосредоточено на Пейдж и Поппи. Возьму с собой ту коробку «Мальтизерс», которую мне на прошлой неделе подарила сомалийская семья. «Мальтизерс. Британские шоколадные конфеты» впервые появились в 1937 году как специальный продукт для женщин со слоганом «Более легкий способ наслаждаться шоколадом». Я была молодцом и не ела их. Интересно, они уже собрали достаточно денег на лекарства? В каком-то смысле мне хочется, чтобы они собирали их подольше. После того, как Поппи получит новый препарат, двигаться будет некуда. Если он не сработает, то все. Моя бабуля любила говорить: лучше путешествовать с надеждой, чем приезжать, с любовью и си. Цитата из сочинения Роберта Льюиса Стивенсона, 1881 года, о девушках и юношах. Перевод на русский отсутствует. От Рави бхатоа Тема, к сведению, дата 23 июня 2018 года, 11:31. Кому? Тиш Бхатоа. Я подписал договор на постоянную ночную сиделку для папы. Рыжий менеджер сказал, что здоровье мамы страдает, потому что отец не дает ей спать по ночам. Мы могли бы снять для мамы отдельную комнату, но это значило бы, что папа будет сам по себе, а он этого терпеть не может. Раф. От. Тиш Бхатоа. Тема. Дата. 23 июня 2018. 11.53. Кому? Мартин Хейворд. Мартин, фиалы все еще в Бостоне. Их нельзя забрать, пока вы не завершите оплату. Меня беспокоит, что здоровье Поппи ухудшится, если задержка затянется. Я понимаю вашу ситуацию, но не могли бы вы взять кредит на оставшуюся сумму? Тише. От Мартин Хейворд. Тема «Лекарства для Поппи». Дата 23 июня 2018 года, 12.42. Кому? все задействованные в постановке. «Здравствуйте. Я понял, что все давно не получали вести о здоровье Поппи, и за это приношу свои извинения. Каждый день сейчас идет за год. Те из вас, кто участвует во всех моих сыновьях, знают, что наша невестка Оливия тоже легла в больницу из-за осложнений с беременностью двойней, поэтому я сел в режиссерское кресло вместо Джеймса. По крайней мере, мне удается проводить время с женой, даже если на ней парик, и она говорит с американским акцентом. Чего вы не можете знать, так это того, что несколько недель назад нашей семье нанес страшный удар интернет-аферист. Этот джентльмен написал, что оплатит лечение по целиком, и хотя мы понимали, что нужно быть осторожными, но не могли не надеяться. Время шло, деньги не приходили, и мы поняли, что он в лучшем случае бездельник, а в худшем – мошенник. Когда он почувствовал, что мы его раскусили, он исчез. Трудно поверить, что такие люди есть в этом мире, но они есть. К сожалению, прежде чем мы поняли, что все это было жестокой уловкой, мы заказали фиалы из Америки. Поскольку мы еще не собрали необходимую сумму, они застряли там. Тем временем Поппи продолжает получать обычную химиотерапию, которая привела к потере волос и слепоте. К счастью, мы не одни. Прекрасная Сара Джейн Макдональд и ее бесстрашный комитет по сбору средств продолжают удерживать сбор Поппи в центре внимания. «Я знаю, что лотерейные билеты продаются, как горячие пирожки», и на лето запланированы другие благотворительные мероприятия это замечательно но этого недостаточно нам нужны дополнительные двести тысяч фунтов стерлингов до сентября так что пожалуйста все напрягитесь попросите друзей и родных отдать все что они могут и помогите спасти нашу прекрасную малышку с наилучшими пожеланиями мартин от джойс уолфорд тема ре лекарства для Поппи. дата 23 июня 2018. 13.15. Кому? Мартин Хейворд. «Что за мерзкий поступок? Если бы я знала, кто это, я бы послала им фальшивое письмо на блюдечке с голубой каемочкой. Неудивительно, что вы все ходите чернее тучи уже несколько недель. За исключением, конечно, Хелен. Это женщина святая. Я всегда это говорила». Я продаю лотерейные билеты в своем клубе скандинавской ходьбы и знаю, что Ник взял немного на футбол, потому что на следующий день я нашла их в его спортивной сумке, насквозь промокшими от протекшего энергетика. Я их высушила и прогладила, чтобы он продал их завтра. Я все собираюсь сказать Саре Джейн, что если бы они были дешевле, мы могли продать больше. Джойс. От Мариан Пейн. Тема «Ре. Лекарство для поппи». Дата 23 июня 2018, 13.17. Кому? Мартин Хейворд. Мик просит передать, что если вы когда-нибудь выясните, кто пытался вас обмануть, не тратьте время на поход в полицию, просто скажите ему. Мариан. Пост скриптум. Я все еще могу принести вам воды из Лурда, только скажите. От. Денис Малькольм. Тема. Ре. Лекарство для поппи. Дата. 23 июня 2018. 13.22. Кому? Мартин Хейворд. Дай бог здоровья тебе и Хелен. Я все-таки куплю лотерейный билет. Денис. От. Изабель Бек. Тема. Приветик. Дата. 23 июня 2018. 13.06. Кому? Кэл Гринвуд. Приветик, Кэл. Я не знала, что ты сегодня работаешь. Я в саду на крыше западного корпуса и вижу тебя за шикарным столиком в оранжерее. Посмотри вверх и направо, и ты должен разглядеть мою головку над поручнем. Кого ты ждешь? Если ты один и предпочел бы позубрить текст напоследок, я здесь в компании одного только смузи и жевательного батончика. Уверена, тебе смогут завернуть заказ с собой. Если нет, я не обижусь. Но было бы здорово тебя увидеть. Я очень скучаю по Сэм. Когда у нее выходной? С большой любовью, Иси. От Изабель Бек. Тема. Приветик. Дата. 23 июня 2018. 13.24. Кому? Саманта Гринвуд. Приветик, Сэм. Догадайся, кто сейчас здесь со мной. Кэл? Не волнуйся, я за ним приглядываю, и мы читаем свои реплики ведь мы же добросовестные актеры фарватера. Я заметила, как он сидел в оранжерее сам по себе, так же, как я сидела в саду на крыше сама по себе. Говорят, совпадений не бывает. Я не могла его не увидеть и не затащить сюда для разучивания текста. Ты действительно идешь к Эмми на йога-марафон в ночь солнцестояния. Лично я никогда не занималась йогой, потому что мне это кажется сложным. Но если вы оба пойдете, я подумаю. Мне жаль слышать, что Арни все еще не здоровится. Если он подумывает вернуться к уходу за больными, мы знаем, что в Желиатрии есть местечко, раз Райли уходит. Дело не в том, что я желаю ему этого, но если мы втроем будем там все вместе, то сможем устроить свою маленькую банду, и это может сделать дни более сносными. Я с большим нетерпением жду встречи с ним. Позволю тебе вернуться к выходному. С любовью, Иси. Должно быть, все это продолжается уже какое-то время? От. Изабель Бек. Тема. Приветик. 23 июня 2018. 14.02. Кому? Саманта Гринвуд. Извини, что снова тебя беспокою, но когда мы уходили, я заметила Клаудию, которая обедала одна в оранжерее. Печально, когда у человека нет друзей, тебе не кажется? С любовью, Иси. От Руперт Аллардайс. Тема «Срок оплаты счета». Дата 23 июня 2018 года. 15.18. Кому? Мартин Хейворд. Дорогой Мартин, в дополнение к нашей предыдущей переписке. Трехмесячная отсрочка срока вашего платежа истекла, и теперь необходимо внести полную сумму. Счет прилагается. Тем временем адвокаты Уайта повторно представили свои счета за спорную работу вместе со своими окончательными требованиями. Ситуация следующая. Общая сумма вашей задолженности теперь превышает стоимость работы. Если вы продолжите отказываться от оплаты, Уайт начнет активные действия. Чем дольше будут идти препирательства, тем больше расходов вы понесете. Говорю, как твой давний компаньон. Проглоти свою гордость, оплати счета и закрой дело. Забор починишь позже если вы хотите чтобы мы предприняли дальнейшие шаги нам потребуется полная оплата задолженности а также поскольку вам предъявили льготный период по предыдущему счету аванс за нашу будущую работу по этому судебному процессу я не рекомендую такой курс действий тем не менее все зависит от вас искренне ваш руперт аллардас магистр права партнер аллардас энд грин от мартин хейворд тема ре Срок оплаты счета. Дата 23 июня 2018 года, 16.00. Кому? Руперт Аллардайс. Дорогой Руперт, каждой пенни, что у нас был, мы потратили на лечение рака у моей внучки. Но я в любом случае не собираюсь оплачивать некачественную работу Уайта и его недобросовестные методы. Мне кажется отвратительным, что он смеет заявлять о привлечении к суду нас. Я найду где-нибудь денег, чтобы заплатить тебе. Пожалуйста, прими все необходимые меры, чтобы решить это дело в нашу пользу. С наилучшими пожеланиями, Мартин. От. Эмма Крукс. Тема. Гав. Дата. 25 июня 2018. 14.35. Кому Сара Джейн Макдональд? Не хочу беспокоить Пейдж или Хейвордов, но Гав сам не свой уже несколько дней. Вялый, не ест. Воду еще пьет. Так что, может, это просто из-за тёплой погоды. Я прочитала исцеляющую мантру и послала ему белый свет, но никакого эффекта. Ты не знаешь, к какому ветеринару они ходят. Уверена, с ним всё в порядке, но я свожу его на проверку и расскажу им через неделю-другую, когда успокоится лихорадка вокруг Поппи и Оливии. Просунь мне под дверь пару дополнительных лотерейных билетов, и я продам их на своём занятии по медитации. Ты придёшь на йога-марафон? Эмма. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Р. Гаф. Дата. 25 июня 2018-го. 14.41. Кому? Эмма Крукс. «Попробуй клинику Лапы на улице Святой Елены. Эмма, спасибо тебе большое за активную продажу лотерейных билетов. Я раздала всем актерам и сотрудникам по три книжечки». Но поскольку не у всех широкий круг общения, выражаясь вежливо, я уверена, что некоторые из них будут возвращены непроданными. Мы предлагаем приз для участника, который продаст больше всего. Но сейчас это Кевин, что было бы неловко. Да, мы оба будем на йога-марафоне. Харли пришел бы, будь он достаточно взрослым. Не ради йоги, а просто, чтобы не ложиться, спать допоздна. Сара Джейн Макдональд. Переписка Сары Джейн Макдональд и Кевина Макдональда 25 июня 2018 года. В 14.44 Сара Джейн написала «Не забудь про йога-марафон Эммы в субботу вечером. Это для Поппи, так что никаких подколок. Тебе нужно будет отвезти Харли Гретти к семи. Мама и бабушка тоже идут, поэтому не смогут с ним посидеть». В 14.50 Кевин написал «Не смогу. Тусовка после игры в гольф у Саймона. Возьми Харли с собой. В его возрасте я бы не упустил случая увидеть девушек в Лайкре. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Лотерея и прочее. Дата. 25 июня 2018. 15.54. Кому. Комитет по сбору средств лекарства для поппи. Здравствуйте. Спасибо вам всем за вашу неустанную усердную работу. Наша следующая большая благотворительная инициатива – лотерея, поэтому давайте сделаем все возможное, чтобы продать билеты. Камерон Хилфорд определит победителя в последний вечер спектакля. Смотри ниже. Так что у нас мало времени. Билеты стоят 10 фунтов каждый или 100 фунтов за книжечку. Так что делайте акцент, как на добром деле – так и потрясающих призах. В ближайшую субботу, 30 июня 2018 года, состоится йога-марафон летнего солнцестояния «Эммы Крукс». Восхитительный вечер умиротворения и спокойствия, во время которого участники смогут привести разум, тело и душу в равновесие, сидя на лужайке у гранжа под лучами заходящего солнца. Эмма проведет занятие с 19.00 до полуночи. Будет много перерывов на травяной чай и экологически чистые закуски. Билеты по 10 фунтов каждый. Было бы хорошо увидеть там весь комитет, даже если вы сможете прийти всего на час. Предлагаю еще одно заседание комитета в понедельник на премьерной неделе, 2 июля, чтобы распределить обязанности по сбору средств в дни представлений. Некоторые из нас задействованы в постановке, Поэтому важно знать, кто и чем занимается, не на сцене, сфокусироваться на сборе и добыть для Поппи ее жизненно необходимое лекарство как можно скорее. Сара Джейн Макдональд, координатор компании. От Джойс Уолфорд. Тема Ре, лотерея и прочее. Дата 25 июня 2018, 16.03. Кому? Сара Джейн Макдональд. Дорогая Сара Джейн, ты понимаешь, что мы могли бы продать больше лотерейных билетов, если бы они стоили дешевле? 10 фунтов стерлингов – большие деньги всего за один билет. Мы в клубе продаем 5 штук за 1 фунт. От Сара Джейн Макдональд. Тема «Ре. Розыгрыш и прочее. Дата 25 июня 2018. 16.04. Кому? Джойс Уолфорд. «Спасибо за замечание, но нам нужно пятьдесят тысяч фунтов, а не две с половиной». Сара Джейн Макдональд. От Изабель Бек. Тема. Приветик. Дата. 25 июня 2018. 16.34. Кому? Саманта Гринвуд. Приветик, Сэм. Я только что получила письмо из рассылки от Сары Джейн, адресованное Комитету по сбору средств. В следующий понедельник будет еще одно собрание. Я ведь буду снова им нужна, верно, чтобы вести протокол? Иначе зачем бы я была в рассылке? Письмо пришло, когда я проведывала Оливию и Джеймса. Я передала им привет от тебя. Кажется, они думают, что ее скоро отпустят домой, потому что у нее был всего лишь маленький разрыв, и кровотечение уже остановилось. Но, между нами говоря, я украдкой заглянула в ее карточку. Она на дексаметазоне, поэтому, очевидно, у нее хотят вызвать схватки в ближайшие несколько дней и уж точно не отправят ее домой. Я не сказала им об этом. Она на 31 неделе, так что все, возможно, обойдется. Держим кулачки, что все пройдет гладко, и Джеймс сможет провести последние несколько репетиций. Мартин потрясающий режиссер, но сейчас он сам не свой. Как ты думаешь, Арни поправится к премьере? Я уже замолвила за него словечко, но это было до того, как Келл сказал, что ему хуже, чем вы оба ожидали. Я до сих пор не заметила, чтобы «Сама знаешь, кто?» вела себя иначе. Можешь напомнить, Клауди? Я уверена, что она с ней не говорила. Я хорошо разбираюсь в людях и всегда чувствовала, что она двуличная. С любовью, Исси. От Арни Баланкор. Тема «Мама». Дата 25 июня 2018 года, 17.00. Кому? Кэл Гринвуд. Проснулся в панике. На следующей неделе у мамы день рождения, и мне нужно купить ей подарок. Оставил свои карточки дома в бумажнике. Сэм, нет. Ее не было весь день. Есть ли в доме деньги, которые я мог бы одолжить? Я верну, как только мама пришлет бумажник. Терпеть не могу просить в долг, но она всегда так добра ко мне и заслуживает чего-то хорошего. Арни. От Арни Баланкор. Тема «Ре-мама». Дата 25 июня 2018 года. 17.12. Кому? Кэл Гринвуд. Спасибо, приятель. Я положу карточку на место и сотру пин-код из своей памяти. Вы спасли мне жизнь. Я ваш должник. Можно взять запасные ключи? От Клаудиа де Суза. Тема «Лотерейные билеты». Дата 26 июня 2018. 10.36. Кому? Саманта Гринвуд. «Привет, Сэм. Надеюсь, ты хорошо провела выходной. Мне, пожалуйста, два лотерейных билета. Деньги отдам при следующей встрече. Искренне надеюсь, что не выиграю урок гольфа. Все еще думаю насчет йога-марафона. Майкл согласился посидеть с детьми, чтобы я могла сходить на спектакль. Не хочу испытывать удачу, учитывая, что он был готов пойти на компромисс в этом вопросе». Я скоро перешлю пару вакансий, Изабель. Обе в Маунт-Мор, и обе начинаются после того, как истекает срок ее ограничений на перевод. Когда она их упомянет, не забудь повосторгаться. К. От. Андреа Морли. Тема. Вчера. Дата. 26 июня 2018. 10.46. Кому? Саманта Гринвуд. Уважаемая Саманта. «Было приятно встретиться с вами вчера. Я так понимаю, что вы ищете нечто конфиденциальное, и ваш бюджет ограничен. Но чем больше подробностей я буду знать, тем легче мне будет найти необходимую информацию. Могу ли я предположить, что Хелен Грейс — это имя и отчество, а не имя и фамилия? Это усложнит поиск в местных органах власти, так как записи о смерти надежнее искать по фамилии. Тем не менее, я рада помочь вам в дальнейшем, при условии большего понимания того, что вам нужно. Мои гонорары указаны на обороте. С нетерпением жду вашего ответа, если вы пожелаете предпринять более широкий поиск. Искренне ваша, Андреа Морли. Генеалогия и архивы. Что за... Зачем генеалогия? От Джеймс Хейворд. Тема «Спасибо». Дата 26 июня 2018 года, 11.49. Кому? Изабель Бек. Дорогая Иси, было приятно повидаться с тобой вчера днем. Спасибо, что заглянула и подбодрила нас. Кто бы мог подумать, что ожидание в состоянии стресса может быть таким скучным. Мальты, сэрс, непрерывно поглощаются по мере того, как я печатаю. Также спасибо за копию путаницы. Я полистал ее, пока Оливия дремала. Там большой состав. Не уверен, что у нас достаточно мужчин. И если мы не поместим действия в 1970-е, пьеса может показаться устаревшей. В ней нет ни одной главной женской роли, так что маме она не понравится. Я покажу ее папе, но не могу представить, чтобы они сейчас решились на это. Мы еще не получили никаких новостей о том, сможет ли Оливия вернуться домой. Она говорит, что ей лучше, но она все еще под капельницей. Сомневаюсь, что буду на заседании комитета в понедельник. Так что рассчитываю на то, что ты будешь вести протокол и отчитаешься. Хорошо тебе провести время на йога-марафоне. И удачи на последних репетициях, Джеймс. От Эмма Крукс. Тема Гав. Дата 26 июня 2018. 12.04. Кому? Мартин Хейвард. Не знаю, как тебе это сказать, но Гаву нужна срочная операция на брюшной полости. Он ничего не ел и был сам не свой. Я думала, что это просто жара. Ветеринар говорит, что у него серьезная непроходимость в тонком кишечнике. Возможно, он что-то съел. А возможно, это опухоль. В любом случае, это серьезно. Я не хочу беспокоить Пейдж и Гленн, но я в ужасном состоянии. Я считала, что все сделала правильно. От Мартин Хейворд. Тема. Ре. Гав. Дата 26 июня 2018 года. 12.08. Кому? Эмма Крукс. О нет, где он? Я сейчас приеду и отвезу его в НДБЖ. НДБЖ. Английский People's Dispensary for Sick Animals. Народный диспансер для больных животных. Ветеринарная благотворительная организация в Великобритании. Основана в 1917 году Мари Дикин для ухода за больными и ранеными животными бедных слоев населения. От Мартин Хейворд тема «Ре-Гав» дата двадцать июня две тысячи восемнадцатого года двенадцать двадцать девять кому эмма крукс эмма ты где все нормально вы в лапах от эмма крукс тема ре гаф дата двадцать июня две тысячи двенадцать тридцать шесть кому мартин хейворд извини мартин я не могла ответить у меня случилась паническая атака в комнате ожидания И одна женщина показала мне новую технику дыхания. Теперь мне гораздо лучше. Она говорит, что мы не должны беспокоиться о Гаве. Он в операционной, и мы больше ничего не можем сделать, кроме как верить, что он в надежных руках. Над ним работает их старший хирург. По-видимому, он специалист по этому виду операций, и нам повезло, что он сегодня здесь. Когда я думаю об этом, я понимаю, что это знак, и что Вселенная снова становится к нам благосклонной. Я не знаю, что сказать, Пейдж. Лучше подожду и скажу, Гав уже вне опасности и идет на поправку. Но тогда мы рискуем шокировать ее плохими новостями, если что-то пойдет не так. Боже упаси. Ты знаешь, что происходит с Поппи? Сейчас хорошее время. Эмма. От Мартин Хейворд. Тема «Ре. Гав». Дата 26 июня 2018 года, 12.42. Кому Эмма Крукс? Сейчас не самое подходящее время, я уже еду. От Эмма Крукс. Тема Ре, Гав. Дата 26 июня 2018. 12.50. Кому? Мартин Хейворд. У тебя есть данные страховки Гава. Счет 4000 фунтов. И они уже спросили, кто будет платить. Эмма. От Изабель Бек. Тема. Р. Спасибо. Дата. 26 июня 2018. 13.16. Кому? Джеймс Хейворд. Привет, Джеймс. Было приятно видеть, как хорошо Оливия выглядит, учитывая обстоятельства. Надеюсь, ее отпустят домой. Но даже если нет, в сент эн прекрасное родильное отделение. Я говорю это не потому, что там работаю. Я бы никогда не порекомендовала гериатрию, Но это другая история. Какие захватывающие выходные вы пропустите? Йога-марафон, большая репетиция в воскресенье и заседание комитета. Обидно за путаницу, но есть другие пьесы, где много небольших ролей для менее опытных актеров, таких как Сэм, Келл и я. Я поискала в интернете и начала составлять их список в моем блокноте для протоколов. Когда все уляжется, я дам тебе знать, какие пьесы кажутся мне наиболее подходящими. Я очень жду йога-марафон. Я никогда раньше не занималась йогой должным образом, но Сэм — да, поэтому мы положим наши коврики бок о бок, и она покажет мне, что я делаю неправильно. С такой подругой никто не сравнится. Я также надеюсь познакомиться с Арни, которого внесли в список помощников в дни спектаклей. Между нами говоря, он был немного подавлен в последнее время. Если ищешь что-нибудь... Чтобы отвлечься от своих мыслей, я очень настоятельно рекомендую актеров-фарватера. С любовью к Оливии и малышам, Иси. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Заключительные приготовления к йога-марафону. Дата. 26 июня 2018. 14.00. Кому? Эмма Крукс. «Мне еще что-нибудь нужно сделать в субботу?» Я прорекламировала мероприятие во всех наших списках рассылки. В Гранже висят объявления. Ты рассказала на занятиях по йоге Пейдж, и в каждом сочувствующем магазине около Локвуда висит плакат. Кевин уведомил свою ложу, так что любой прознашатающийся мужчина среднего возраста скорее всего оттуда. Я проинструктировала Магду о том, что, на мой взгляд, тебе понадобится. Но не стесняйся спрашивать, о чем ты еще, когда приедешь. Она полька и очень работоспособна. Она уже заставила строителей передвинуть свой генератор за здание. Конечно, мы хотим собрать как можно больше денег, но поскольку лужайка не бесконечная, не хочется, чтобы все лежали друг у друга на головах. Если придет намного больше людей, сможешь ли ты перенести занятия в зал «Перспектива»? Сара Джейн Макдональд. От Эмма Крукс. Тема Ре. Заключительное приготовление к йога-марафону. Дата 26 июня 2018. 14.09. Кому? Сара Джейн Макдональд. О, Си Джей, я в плохом состоянии. Гаву потребовалась серьезная операция на кишечнике. Молюсь, что это опухоль, а не плохое питание. Я не выдержу, если окажется что я убила их домашнего питомца вдобавок ко всему, что на них уже навалилось. Бедный Гав все еще в реанимации. Я оставила Мартина платить по счету. От суммы глаза на лоб полезли. Какой ужасно напряженный день. На данный момент я не могу даже думать о проведении йога-марафона. Мне нужно переключиться, или я просто не смогу сосредоточиться. М. Переписка Сары Джейн Макдональд и Кевина Макдональда 26 июня 2018 года В 14.12 Сара Джейн написала «Последние новости. Гав съел что-то подозрительное, и ему нужна операция. Эмма слишком напряжена, чтобы проводить йога-марафон. Какого черта? Я не могу быть с ней слишком строга, когда она так много сделала, чтобы помочь». В 14:20 Кевин написал: "Ты можешь возглавить йога-марафон? Вряд ли это так сложно. Ну, то есть, блин, у Пейдж и Глена неизлечимо больной ребёнок. Они могут завести другую собаку." От Сара Джейн Макдоникт. Тема: Р. Заключительные приготовления к йога-марафону. Дата: 26 июня 2018. 14:22. Кому: Эмма Крукс. О Эмма Это должно быть было так ужасно, но собаки очень стойкие. Гав довольно молод, а они встают на лапы в два счета. У тебя есть целых два дня на восстановление, и этого должно хватить, чтобы отдохнуть и перезарядиться. Гав будет в порядке. Не забывай, у Пейдж и Глена есть более серьезный повод для беспокойства, и они будут только благодарны, что в конце концов ты помогла Гаву. Сара Джейн Макдональд. От. Эмма Крукс. Тема «Ре». Заключительное приготовление к йога-марафону. Дата. 26 июня 2018. 14.23. Кому? Сара Джейн Макдональд. В конце концов? Боже мой! Ты что-то слышала? Он умер? От. Сара Джейн Макдональд. Тема «Ре». Заключительное приготовления к йога-марафону. Дата. 26 июня 2018. -го пять Кому? Эмма Крукс. Нет. Нет, я ничего не слышала. Я имела в виду в конечном счете. С Гавом все будет хорошо, Эмма. Нет причин отменять йога-марафон. Могу ли я что-нибудь, что угодно, сделать, чтобы тебе стало лучше? Сара Джейн Макдональд. От. Изабель Бек. Тема. Р Интранет. Маунт Мор. Дата двадцать июня две тысячи шестнадцать двадцать пять кому Клаудия де Суза многоуважаемая Клаудия спасибо что прислали мне ссылку на страницу отдела кадров Маунт мор мне понравилась моя экскурсия на прошлой неделе но я пока не готова уйти из Сент Эн поэтому не присылайте мне больше вакансий пожалуйста Изабель от Изабель Бек тема приветик дата 26 июня 2018, 16.54. Кому? Саманта Гринвуд. «Приветик, Сэм. Угадай, что я только что оторвала в ТК «Макс». Коврик для йоги. Всего за 4.99 вместо 15.99. Упаковка разорвана, и он немного грязный, но я его уже вытерла, и он сохнет над ванной. «У тебя есть коврик?» Если нет, то возьми этот, а я завтра посмотрю, есть ли у них еще. Я так рада, что ты пойдешь. Я бы сама не решилась. Мы можем положить коврики рядышком, чтобы ты могла показывать мне, что делать. Кэл может присматривать за Арни, а ты за мной. Я посмотрела несколько видео в интернете и пытаюсь повторить позу собаки мордой вниз. Но трудно сказать, получается ли, когда ты себя не видишь. Спасибо за предложение подвести меня до Гранжа в субботу. Я его с радостью принимаю. Наконец-то я познакомлюсь с Арни. Йога ему не помешает его депрессией. Но я бы посоветовала поучаствовать в постановке, чтобы по-настоящему отвлечься. Я могу замолвить за него еще одно словечко на заседании комитета в понедельник. С любовью, Исси. От Клаудио Де Суза. Тема. Эх. Дата. 26 июня 2018. 16.55. Кому? Саманта Гринбуд. Катастрофа. Изабель не хочет переводиться. Ты от нее не отделаешься. Интересно, не оттолкнула ли ее Зиги, когда она ходила в Маунт Мор? Я слышала, она может быть неприветливой. Если мы оставим это на несколько недель, а потом сведем ее с моей подругой Уной, она может почувствовать себя более нужной и расположенной работать там. А пока, возможно, ты могла бы пару раз намекнуть ей о своем желании перевестись. Видишь, я не теряю надежды. Меня коробит от мысли о том, что ты весь день пытаешься отцепить от себя эту пиявку. Какие люди энергетические вампиры. Одержимость хуже буллинга своим коварством. К йога-марафону я отношусь положительно и скажу «да», я приду. Майкл еще не согласился остаться дома, но, возможно, если я поставлю его перед фактом, то... Что у тебя с обеденными планами на следующую неделю? К От. Клаудия Де Суза. Тема. Ре. Эх. Дата. 26 июня 2018. 17.04. Кому? Саманта Гринвуд. О, бедняжка. Если ты простудилась, заниматься йогой точно не стоит. Не расстраивайся. Я не была решительно настроена идти. А даже если бы решилась, мне надо было еще преодолеть препятствие в лице Майкла. Если тебе станет лучше на следующей неделе, напиши мне. И мы сможем встретиться за одним из вкуснейших суперсалатов в оранжерее. Надеюсь, ты поправишься к постановке в следующую пятницу. Я почти не хожу в театр. Если честно, мне там скучно, и ум начинает блуждать. Но в этот раз... Когда ты будешь на сцене, этого не произойдет, обещаю. Надеюсь, тебе скоро станет лучше, и ты не проведешь все выходные кашляя и чихая. К. От Глен Ресвик. Тема «Страховка для питомца». Дата 26 июня 2018 года, 17.30. Кому? Мартин Хейворд. Не говори, Пейдж, она на детском химиотерапевтичном пикнике. Он не так называется, больница что-то там устраивает, с поппи. Хейлен попросила меня дать тебе данные нашей страховки для питомцев. И я сказал, что да, но, честно говоря, я в свое время забил на нее, так как она была грабительской. Еще один дополнительный расход каждый месяц. Они сказали, сколько? Если больше ста фунтов, скажи им, пусть усыпляют. Я скажу Пейдж, что его нельзя было вылечить. Это будет лучшим вариантом, учитывая, сколько стоит его прокормить, плюс то, что мы даем Эмме, чтобы она присматривала за ним. Сейчас нам это не по карману. Мое вчерашнее обследование провалилось, но, по крайней мере, они сказали мне тут же. Спасибо, что занимаешься всем этим, Мартин. Ценю. От Мартин Хейворд. Тема. Ре. Страховка для питомца. Дата 26 июня 2018 года. 17.57. Кому? Глен Ресвик. Препятствие представляло собой кальцинированное смешение синтетических волокон, щепок, полистирольных бусин и наволочки в форме вишну. Они также нашли маленького пластилинового динозавра, клюшку для гольфа и монету, которую я распорядился использовать в оплату счета. Это они делать отказались, потому что это был евро, а они не принимают иностранную валюту. ГАФ находится в реанимации, вялый и не чувствующий вины. Я им уже заплатил, Мартин. От Эмма Круз. Тема Ре. ГАФ. Дата. 26 июня 2018. -го. 18.46. Кому?» Сара Джейн Макдональд. «Гав выжил. Я так рада. Благослови Мартина, он знал, как сильно я разволновалась, и сделал лишний крюк на обратном пути от ветеринара, чтобы проведать меня. Мы не были ни в чем виноваты. У Гава просто был запор или что-то в этом роде. Какое облегчение. Увидимся в 18.00 в субботу в Гранже. М.